В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Михаил Блатин. Виктор Балашов. Укрепляю здоровье бамбуковыми палочками. Журнал предупреждения. 11 номер за 2013 год. Страница с 5 по 10. Эдуард Лунев. Константин Шаров. И в старости есть место радости. Журнал предупреждения. 12 номер за 2013 год. Страница с 5 по 11. «Сам себе доктор. Как поднять себе настроение в зимнюю пору?» По материалам интернет-сайта. Вместо лекарств. Виктор Костеров. «Армия растений сражается с диабетом». Журнал Предупреждения, 11 номер за 2013 год, страница с 29 по 35. Борис Бочаров. «Кабачки улучшают обмен веществ». Журнал Предупреждения, 11 номер за 2013 год, страница с 36 по 45. Борис Почаров. Черница ограждает от всяких болезней. Журнал предупреждения, 12 номер за 2013 год, страница с 36 по 43. Это нужно знать. Александр Крылов. Насморк, не шутка. Журнал предупреждения, 11 номер за 2013 год, страница с 23 по 28. Василий Средняков. Журнал предупреждения, 11 номер за 2013 год, страницы с 57 по 76. Александр Крылов. Чем опасно плоскостопие. Журнал предупреждения, 12 номер за 2013 год, страницы с 26 по 35. Медицина вокруг нас. Илья Крылов. В лабораториях мира. Журнал предупреждения, 12 номер за 2013 год. Страница с 67 по 72 -ю. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. Пропавший глаз. Рассказ из цикла «Записки юного врача». По материалам интернет-сайта.